Глава пятая Город Ким, империя Азуриан, три года назад Теруми постучалась в тренировочный зал. Беспокоить данхна не хотелось, но выхода особо не было. Данхна Лим, разрешите войти?» – спросила она громко. Из глубины комнаты донеслось что-то отдаленно напоминающее согласие. Теруми зашла, бегло окинула помещение взглядом, ища Данхны. На нее с упреком смотрели сломанные манекены, рядом лежало оружие, Она криво усмехнулась. Похоже, у кого-то утро не задалось. Оставалось лишь надеяться, что он выпустил пар, ведь ей сегодня еще нести список выбранной охраны зала на утверждение. Не хотелось бы попасть под убийственный взгляд и угнетающее молчание. Он показался из-за соседней двери, где, как Теруми знала, хранится дополнительное тренировочное оружие. Мужчина остановился, опустил меч, что выбрал для следующего раунда тренировки острием вниз, и чуть оперся на рукоять. У Теруми перехватило дыхание. Ее взгляд скользнул по обнаженному торсу Данхне, разгоряченному активной физической нагрузкой. Его мышцы призывно бугрились. Хотелось подойти и коснуться их рукой. Особенно хотелось коснуться пресса. «Вы что-то хотели», — напомнил ей Данхне. Корее глаза опасно поблескивали, прекрасно понимая, что сейчас творится с девушкой. «Не хотела вас прерывать, Данхнелим. Лим», — быстро заговорила она, стараясь смотреть на его лицо, а не ниже. «Но там повелитель лютует». Тыруми осеклась, вдруг понимая, что сейчас сказала, и поправилась. Разыскивает вас, похоже, ему не нравится ваше вчерашнее распоряжение. Странно, а мне оно кажется весьма удачным, с легким оттенком иронии произнес он и снова нашел ее глаза, удерживая в поле зрения. Что-нибудь еще? Он чуть повел плечом, словно она зудела от полученной ранее нагрузки. трумя не удержалась и поймала движение взглядом. Мысль, что он специально не стал одеваться, а вышел без верхней составляющей костюма, Засела в ее голове, не желая выбираться. Ее тело реагировало на это совершенно немыслимым образом, и как справиться с этим сейчас, Тыруми не понимала. Скорее всего, именно на такой эффект и рассчитывал. Но зачем? После того разговора в беседке прошло много времени, и ни разу они не переступали к черту Данхне Танери. «Танери Юхи Шайн», — позвал он ее. Глаза-то или соблазны изучали, медленно впитывая ее смятение. Тыруми нахмурилась и отступила на шаг. «Больше ничего, с вашего позволения...» Ответа Тыруми не стала ждать, развернулась и ушла. Она еще не дошла до конца коридора, как странный эффект, что владел ею в тренировочной комнате развеялся. Стало стыдно за свою реакцию и где-то кольнуло страхом. А вдруг Данхна решит, что она такая же легкомысленная, какой была Сомгу, и заменит на мужчину, которую уж точно не будет пялиться, рассматривая тело руководителя. Личные проблемы и страхи быстро отошли на второй план, возвращая девушку к насущному. Возраст Данхне обязывал найти себе супругу и заключить выгодный для империи политический союз. Поэтому в ближайшие полгода предстоял ряд мероприятий официального характера, в том числе и торжественные балы с участием правящих семей из соседних стран. Полгода повышенной готовности, много иностранных гостей, ничто не должно поставить жизнь сына-повелителя под угрозу. И первое запланированное мероприятие было уже совсем скоро. Теруми очень нервничала и в десятый раз проверяла личные дела людей, которых отобрала в охрану зала, где будет проходить бал по случаю прибытия первых гостей. Этих людей нужно еще согласовать с Декстером, а после утвердить у Данхны. Еще гостей и обслугу нужно проверить. Конечно, это можно было поручить и другим, что она и сделала, но перепроверить лично все равно считала не лишним. Если из-за ее невнимательности что-то пойдет не так, то ей не жить. Вряд ли повелитель простит ей оплошность, которая может стоить жизни сыну. Когда она утвердила людей у Декстера, то отправилась искать Данхне. В это время он обычно находится у себя в кабинете, но сейчас его там не было. Путем нехитрых расспросов уверенный ей Данхне нашелся. Он был у себя в покоях. И, словно предвидя ее решение, отправил ей послание, что в случае необходимости Теруми может прийти. Она стучала в дверь, а предательское воображение рисовало ей обнаженного Данхне. Если он полуголый и предстал ей на тренировке, то что уж думать про спальню? Жар прошелся по телу, оставляя на щеках легкий румянец. Теруми с силой сжала в руках папку с документами и напомнила себе о том, кто она и зачем здесь. Подействовала. Разочарование в самой себе смыло глупые мысли. Ей разрешили зайти. В комнате царил полумрак, сам мужчина стоял у окна и задумчиво смотрел на простирающийся внизу сад. «Данхней лим, я принесла на согласование список охраны», негромко сказала Теруми. «Согласована» ответил он, не оборачиваясь, продолжая изучать сад. «Но вы даже не посмотрите?» Недавний страх ошибиться снова накрыл ее. «Я доверяю вам», — спокойно сказал Данхне. В его голосе промелькнула усталость, отзываясь у Теруми порывом подойти ближе. «Я могу вам чем-нибудь еще помочь?» — спросила она. «Например?» — он все же повернулся. Теруми не ошиблась. Он устал и расстроен. Похоже, не задалось у него не только утро. Она не знала, в чем причина такого состояния Данхне, но подозревала, что повелитель явно имел к этому отношение. И сразу же воспоминание о собственном отце прошлось по ней эхом горечи. Самые близкие люди обладают властью ранить сильнее остальных, и от этого не отгородиться ни силой воли, ни выдержкой. «Я не знаю, но могу сделать, что прикажете». За тихими словами пришло желание, столь сильное и искреннее в своем стремлении, обнять его, утешить. Сказать, что она рядом, и обо всем позаботиться. Желание, которое она никогда не посмела бы исполнить. «Почему нельзя получить то, что действительно хочется?» – спросил вдруг он. Корее глаза скользнули печалью по ее форме, на несколько секунд замирая на нашивке с именем, и вернулись к лицу с какой-то затаенной тоской, пытаясь считать интересующий его ответ. Труми уже давно не задавалась таким вопросом. Она смирилась с волей богов и подчинилась судьбе. Она никогда не сможет быть по-настоящему счастливой. Но почему-то именно сейчас, в полумраке покоя в Данхне, столь болезненная истина решила открыть новый виток в ее личном аду. От нахлынувших чувств Теруми на миг прикрыла глаза. «Вы, Данхне, вы можете получить все, что хотите», ответила она и быстро спрятала собственную боль. «Действительно», – безрадостно улыбнулся он. Теруми по глазам видела, как много ему всего хотелось сказать, как он сражается сам с собой, стараясь удержать слова. Она так и не поняла, выиграл он битву с самим собой или проиграл, но спустя мучительно долгое время Данхне снова заговорил. «Вы как-то сказали, что мужчины, который станет вашим мужем, не существует. Все было интересно узнать, почему. Если вопрос слишком бестактный, можете не отвечать. «Потому что в жизни нельзя получить то, что действительно хочется», повторила Теруми его слова и неожиданно разозлилась, сама не ведая, на кого именно и почему. И вы правы, вопрос бестактный. Если я вам больше не нужна, то я пойду, у меня еще много дел. Не нужны, — эхом повторил он, и взгляд стал жестким, а выражение лица надменным. Она была рада перемене. Так проще. Нет мыслей, что они равны. Нет фантазии, что он относится к ней чуточку лучше, чем к остальным. Данхнелим, отчеканила она, кивнула и вышла. Теруми проверила, чтобы все ее люди были на местах, и отправилась за Данхне. Сейчас, когда во дворце много гостей, сопровождать Данхны хотелось лично. Ее приходу он не удивился, порядок понимал. Бегло окинул взглядом надетую на ней белоснежную парадную форму и приветственно кивнул. Теруми же призвала всю свою выдержку. Нельзя показать, насколько она обескуражена. Данхна Лим выглядел так, что захватывало дух. Идеально подобранный костюм тоже был ослепительно белым. Небольшой орнамент на манжетах, обозначающий принадлежность к правящему дому, великолепно сочетался с массивным перстнем, который носил сын повелителя. Волосы были аккуратно убраны назад и перехвачены лентой в тон вышивки орнамента. Стать и величие сквозили в каждом жесте. Это должно было вызывать желание склонить голову в почтении, но хотелось лишь просить его остаться и никуда не уходить. Там так много людей. А если кто-то будет опасен? Если она не успеет защитить? А если... — Данхналим, пойдемте, — сказала она ровным голосом, находя глазами нашивку на его рукаве и заставляя себя непрерывно смотреть на нее. Это напоминание, что у него есть долг, как есть и у нее. И это самое главное. Страху нет места в жизни. Как только она вступила в зал полный людей, ее тревоги улеглись, сменяясь сосредоточенностью. И хоть все гости и их сопровождающие прошли проверку, нельзя расслабляться. Сама она раньше никогда не стояла в охране зала, где собиралась правящая элита. Это была и великая честь, и наказание одновременно. Нужно было сильнее обычного контролировать себя, свои движения, взгляды и невольные эмоции, которые могли отразиться в глазах. Она как важный элемент в облике Данхны. Его личная охрана должна соответствовать ему самому. И к этому еще добавлялась необходимость анализировать поведение гостей. Ее место было недалеко от места правящей семьи. Люди, отвечающие за охрану повелителя, императрицы, и Дейры Лим, дочери повелителя Чинджу, стояли в стороне от Тыруми на равных расстояниях друг от друга. Если судить по рангам, то ее Теруми-ранг был немногим ниже ранга остальных руководителей охраны. Возглавляла личную охрану императрицы тоже девушка. В прошлом всего на одно звание выше Теруми и на пять лет старше. И жила эта девушка на первом этаже императорского дворца, хотя все остальные тоннери оставались жить в казармах. Правда, комнаты руководителей охраны во многом превосходили обычные, в какой жили рядовые служащие. Так ей рассказывал Сэм, намекая, чтобы и она выбила для себя у Данхны, «Если не комнату во дворце, то хотя бы жилье в казарме побогаче». В тот день они еще жестко поругались. Неважно, с какими намерениями, говорил ей Сэм, обсуждать хоть что-то, связанное с Данхной, она не хотела. Да и все равно не посмела бы просить для себя монет или особых условий. Приветственная часть бала завершилась довольно скоро. После предстояла трапеза и неспешные разговоры. тыруми находясь в непосредственной близости от Данхны, не могла не слышать все, что говорилось. Политические интриги и игра слов на грани полунамеков И угрозы ее не очень интересовали, чего не скажешь о голосе Данхны. Он был сейчас другим, более бархатным, обволакивающим. Он словно окутывал свою жертву, гипнотизируя интонациями и заставляя согласиться с собой. Теруми не понимала, как у людей еще хватает сил сопротивляться этому волшебному действию и начинать возражать, отстаивать свою точку зрения. Чтобы не утонуть в глубоких переливах его голоса, Теруми отвлеклась на семью Данхны. тем более, что она впервые видела их настолько близко. Повелитель выглядел изваянием, холодным, лишенным хоть каких-нибудь чувств и желаний. Всегда ровное, пустое выражение глаз, да и в целом лица. При этом ничто в его облике не внушало ложного спокойствия. Сила и власть исходили от него волнами. Не было ни секунды сомнений, что если он захочет, то все присутствующие умрут, и ничего им не поможет, даже их собственная охрана. В его власти была и возможность стереть половину мира с лица земли. Императрица немного отличалась. Она была также молчалива и величественна, но все же ее глаза были более живыми, разные эмоции отражались там от одобрения до презрения. Она периодически подзывала свою охранницу и что-то ей говорила, после чего та возвращалась на свое место и начинала более пристально наблюдать за кем-то из гостей. Дейра Лим выглядела до невозможности красивой, но при этом капризно легкомысленной девушкой, такой, какой бывают юные дамы, избалованные вниманием, властью и богатством. Понимание, что ей все сойдет с рук, отражалось в дерзком взгляде бунтарских девичьих глаз. Теплое отношение брата к ней чувствовалось даже на расстоянии. Порой она совершенно не к месту касалась Данхна и что-то ему шептала, при этом стреляя глазками в сторону того или иного молодого человека, который также ловил ее взгляды и хихикала. Кого-то Данхне одобрял, а кого-то одаривал хмурым предупреждающим взглядом. И это было так мило, что Теруми сдерживала улыбку как могла, невольно завидуя таким отношениям. Ведь в ее жизни никогда не было заботы со стороны родни. Да и родни не было. Охрану Дейры возглавлял пожилой мужчина. Недавно назначили. Теруми подозревала, что это ее отец вынес единственное верное решение, пресекая попытки дочери играть со своими охранниками в кокетство. На мероприятии присутствовали Тайри и его заместитель, Иритан. Теруми снова отметила для себя весьма интересный момент. И Тайри, и Иритан вольны распоряжаться и гвардейцами, и Танери, но относятся больше к Танери. У гвардейцев есть свои руководители, но те подчиняются Тайри. Выходит, Таннери важнее гвардейцев? Вроде как да, вот только сами гвардейцы очень агрессивно отстаивали свое равенство. Отсюда и было много курьезных случаев и жесткая неприязнь сторон. Музыканты заиграли мелодию, и Данх подарил первый танец сестре. Повелитель же продолжил сидеть на своем месте и отстраненно следить за всем происходящим. Императрица лишь мельком удостоила взглядом Тайри Декстера, и тот сразу же подошел, склоняясь в почтении и приглашая на танец. Танцующие пары мало интересовали Теруми, она любовалась Грацией Данхны. И хоть она ничего не смыслила в светской стороне жизни богатых людей, как и не разбиралась в танцах, но не отметить изящество исполнения пируэтов не могла. Следом Данхна пригласил гостю из правящего дома соседней страны. Девушка была поразительно красива. Теруми не смогла удержать огорченного выдоха. Она так подходила Данхне, Невысокая, хрупкая, с милыми чертами лица. Большие глаза гости, обрамленные длинными пушистыми ресницами, смотрели на партнера с легким смущением. При этом румянец сложился на щеке, украшая и без того красивое лицо. Вырез платья выставлял на показ длинную шею, которую в движении кокетливо касались локоны. Тонкие пальцы девушки, что лежали на плечах Данхны, словно невзначай сместились к его шее и коснулись волос. Сама гостья чуть придвинулась, чтобы сказать ему что-то. Данхне наклонился ответить и поднес губы к ее уху. Не интимно, но все равно близко, на грани. Его тихие слова и ее легкий смех, а затем рука девушки придвинулась еще ближе к шее Данхне, случайно задевая кожу и тут же отстраняясь. Когда тыруми поняла, что это всего лишь часть игры, а не случайные случайности, то ярко вспыхнула внутри. Хотелось подскочить к ним и отшвырнуть от Данхна эту девицу, чтобы не смело касаться его волос, чтобы не смело смотреть в глаза, чтобы... Следом пришел испуг. Чувство, которое испытала, она знала. И чувство это было очень-очень плохое, безумное в ее ситуации. Она ревновала. Но это же Данхне. Как она может злиться? Какое ей дело до того, кого он обнимает? Начался новый танец. Партнерша сменилась, и для Теруми пытка повторилась. Данхне открыто наслаждался вечером. Ему нравилось внимание, танцы, музыка, игры, выскренность и заинтересованность. Он много общался, но еще больше танцевал. Некоторым он дарил не один танец, и этих Таруми начинала ненавидеть особенно сильно. Почувствовав благосклонность сына-повелителя, девушки становились более открытыми и раскрепощенными. А когда с одной из них он вышел на балкон, Таруми чуть остановила себя, чтобы не побежать следом. Воображение рисовало разное, от убийства Данхны до жарких сцен с его участием. Боялась одинаково сильно и того, и другого. Взгляды, обращенные на себя, она тоже ловила. Кому-то просто было интересно, как такая молодая девушка может возглавлять охрану сына-повелителя, а кто-то бросал уже конкретные похотливые оценивающие взгляды, и этот кто-то ей совсем не нравился. Не выпуская из внимания дверь на балкон, Теруми подошла к Сэму, который стоял у стены, и шепнула. «Как тут?» «Тихо, скучно», – отрапортовал он, не сводя глаз с гостей. «Того щегла, видишь? Каштанового цвета волосы в синих одеяниях». «Тот, кто тебя весь вечер разглядывает?» – злоуточнил он. «Именно. Кто это?» «Уже узнал. Лорд Диран Кувон». Труми скривилась. «Важная фигура. Ладно, придется потерпеть». Она хлопнула сама по плечу и медленно прошла дальше, собираясь получить короткий доклад от каждого из своих людей. Движение в свою сторону заметила сразу и не подала вид, надеясь, что лорд пройдет мимо. Но не повезло. Мужчина словно случайно возник на пути и остановился совсем рядом. Так что она уловила исходивший от него тяжелый цветочный аромат парфюма и грубовато терпкий запах алкоголя. «Вы красивая», — сказал он сразу, без каких-либо предварительных игр. «Вы мне нравитесь», — Труми кинула его холодным взглядом и собралась оставить замечание без ответа, как он вдруг подался вперед, наклонился и зашептал в самое ухо, касаясь губами кожи. «Жду вас в своих покоях сегодня ночью. После щедро одарю». Мерзость открытого, незавуалированного предложения заставила Труме отпрянуть, а в памяти возникло воспоминание. Данхне склоняется к уху иностранной гости и что-то шепчет. Он также коснулся губами ее кожи. «Я буду ласков», — пообещал мужчина и провел костяшками пальцев по ее щеке. Деруми перехватила его руку и со всей силы сжала запястье, прекрасно понимая, что после у лорда останутся синяки. Она опустила их соединенные руки вниз и чуть сдвинулась, так чтобы никто из присутствующих не видел ее захвата. «Я знаю минимум 10 способов, как убить вас, не вызывая подозрения в неестественности произошедшего. Посмейте коснуться меня еще раз, и вы лично убедитесь в том, насколько Таннери Империи искусны в этом деле», – прошептала она. Злость, которая терзала ее весь вечер, клокотала внутри, выливаясь в ненависть. В этом состоянии, в котором Таруми сейчас находилась, она вполне могла бы убить даже за вот такое банальное предложение. Удивительно, но причинение боли лорду пришлось по душе. Свою руку он и не думал забирать из ее тисков. Взгляд стал еще более откровенным, а на губах заиграла улыбка предвкушения. на сегодня будет занят с другой. Ты свободна, поэтому...» «Я предупредила». Процедила сквозь зубы Таруми и разжала пальцы, отпуская его, а после демонстративно вытерла свою руку о собственные брюки, всем видом показывая пренебрежение. Она обошла его и вернулась на свое место, не желая и дальше провоцировать лорда на «занимательные беседы». Ничем хорошим для нее это все равно не закончится. Да и скандал на мероприятии такого уровня стал бы катастрофой для репутации правящего дома. Взяли в личную охрану несдержанного человека. Недопустимо. Хоть злость улеглась не скоро, чувство безопасности постепенно успокоило частый пульс и расслабило напряженное от выброса адреналина тело. Теруми была уверена, мерзавец больше не посмеет повторить свои предложения вблизи остальной охраны семьи-повелителя. Вернулся Данг -Нелим. Красивая девушка держала его под руку и смеялась над его шутками. И с этого момента произошедшее с лордом перестало Теруми волновать. Появились более сильные и такие неправильные эмоции. Таруми медленно брела до своей казармы. Пожалуй, пока это самый тяжелый и выматывающий морально день за последние годы. Сумасшедшая ответственность в купе сжигающей к гостям, точнее гостям ненавистью, иссушили. Глупое кокетство, дорогие наряды, обольстительные улыбки, легкие прикосновения, обещания в глазах — все для сына повелителя. Но что еще хуже — его благоволение в ответ. Она не знала, искреннее оно было, или потому, что так нужно но горела от злости каждый свой миг. Тень с левого бока увидела краем глаза, и то потому, что тучи, которые плотной пеленой закрыли луну, немного приоткрыли ночное светило. И все же заметила она слишком поздно. Руку пронзила боль, но хорошо, что хоть не сердце. Целились наверняка туда. Убийца, очевидно, предполагал вероятность подобного неприятного промаха, поэтому был не один. Ее сбили с ног, следом прилетел удар в голову, защитный блок руками помог избежать потери сознания, но не уменьшил вспыхнувшую боль. И хоть на форме нападавших не было сейчас отличительных знаков, Таруми догадалась, от кого подарочек. Еще один удар прошелся по телу. Чей-то сапог, похоже, если не сломал ее ребра, то трещину оставил так точно. Нахлынувшая отстраненность от происходящего позволила не чувствовать агонии тела, но давала трезвость мышления и скорость реакции. Нового удара уже не было. Таруми вскочила на ноги. Ее оружие наносило резкие точечные удары. Цель – обездвижить, нельзя убивать. Подданные другой страны будут проблемы. Нападавшие должны выжить, чтобы дать показания. Противник тоже был хорош и просто так сдаваться не собирался. Смертельного удара она избежала, а вот раны в ноге нет. Теруми поняла, что чуть не забыла самое главное правило. Не можешь победить – беги. Но тогда эти люди скроются. И тогда она громко закричала. А вот теперь нельзя дать им скрыться. Тоннери высыпали из своих казарм, некоторые даже в чем мать родила, но у всех было оружие в руках. Удирающих беглецов нагнать было делом минуты. Осознав, что все закончилось, Теруми упала на землю и уставилась в ночное небо, отстраненно гадая, чем все для нее обернется. «Тэ, Тэ, ты, ты ранена?» Возле нее уже кружил Сэм, не зная, что лучше сделать, поднять ее или наоборот не трогать. «Я позову лекаря». «Не нужно», – устало проговорила она. Только лекаря не хватало и осмотра. Гудящие, словно разворошенные улей сослуживцы, вдруг резко умолкли и выпрямились. «Тэ, на сюда бежит», – быстро проговорил Сэм и подал ей руку. «Скажи, что это не ты первой заварила эту кашу!» Его голос умолял. «Прости, Сэм, мне нечем тебя порадовать!» Теруми вытерла кровь с разбитой губы рукавом своей некогда белой формы и выпрямилась. Невольно вспомнилась встреча с Данхне в общем зале. Тот еще ругал ее за внешний вид. И вот опять. Нервный смешок вырвался наружу и замер, когда напротив нее остановился Данхне Лим. Его широко распахнутые глаза скользили по ее избитому лицу, и красным пятнам на форме, и стремительно темнели, наполняясь гневом. Исходящая от него аура подействовала на всех, кто стоял в непосредственной близости. Все невольно сжались и почти не дышали, стараясь стать незаметнее. «Кто это сделал?» – звенящим от ненависти голосом спросил он. Было бы страшно, но тело вдруг решило напомнить, что ему очень-очень больно, поэтому остатки душевных сил Теруми потратила на то, чтобы не завыть от пульсирующих ощущений. «Люди лорда Диренкувона, Кувона», — безэмоционально ответила Теруми. Данхне посмотрел на ближайших тоннерей и приказал. «Лорда доставить в мой кабинет». Он повернулся, находя глазами напавших, которых удерживали силой, и сказал. «В тюрьму до выяснения обстоятельств». Он снова посмотрел на Теруми. «Ранены?» «Кровь не моя», — соврала Теруми, желая, чтобы ее судьба уже решилась. «Может так статься, что и лекарь не понадобится?» Данхне направился обратно к дворцу. Теруми послала Сэму успокаивающий взгляд и отправилась за своим руководителем. Данхны молчал всю дорогу, и Труми гадала, хорошо это или плохо. Едва они дошли до кабинета, туда доставили возмущенного лорда. Заметив избитую девушку, он на миг испугался, но тут же взял себя в руки. ли Лим, я гость в вашей стране и...» Начал мужчина, но Данхны резко вскинул руку, останавливая его. «Я не разрешал говорить». Его голос был спокоен. Очевидно, дорога до кабинета помогла взять ему собственные эмоции под контроль. «Танери Юхишайн, что произошло?» Смысла врать не было, все вполне проверяемо. Труми лично умела добывать сведения, любые, у любого. Такими же талантами обладали и остальные Танери. А если на кону дипломатические связи двух стран, в том, что в случае необходимости в расход пустят именно ее, она не сомневалась. «Лорд Диран Кувон сделал мне на мероприятии непристойное предложение» и посмел меня коснуться», — отрапортовала Теруми, несмотря настоящего рядом лорда. «Посмел?» — возмущенно повторил он за ней. «Кем ты себя возомнила? Я оказал тебе честь!» Теруми забылась и повернула к нему голову. Верхняя губа скривилась, глаза прошлись по его лощеному виду полным презрением взглядом. «А я всего лишь сказала, куда вы можете засунуть свою честь?» — холодно проговорила она. «Ах ты!» Лорд замахнулся, собираясь отвесить ей пощечину. Тыруми не думала уворачиваться или отвечать, она и так уже наворотила дел. Да и нападение на человека такого ранга гарантировало ей смертную казнь. Еще бы втихаря, как на балу, а на глазах Данхны без вариантов. Как это произошло, Тыруми не поняла. Она и не думала, что Данхны способен настолько быстро преодолеть расстояние от стола до того места, где стояла она и лорд. Мощный удар в челюсть, Диранку вон отлетел на пол. Тыруми Шарашина смотрела на Данхне, что замер, часто и глубоко дыша от раздираемого изнутри гнева, и не могла поверить в то, что он сделал. Зачем? Он... он вступился за нее? Данхне выровнялся и убрал назад выбившуюся прядь волос. Вышел в коридор, позвал охрану. Позвать Декстера! Он вернулся и сел за стол, глазами следил за медленными и неуклюжими попытками лорда встать. Того явно шатало после полученного удара. тари Империи в кабинет вбежал. Растрепанный вид говорил о том, что мужчина до этого спал. Декстер замер на пороге, обводя глазами гостя империи, девушку и данхны. Мне только что доложили о нападении на танерию Юхи Шайн, я разберусь, сказал Тайри. Не нужно, грубо прервал его Данхны. Напавших на танерию Юхи Шайн завтра в полдень казнить. Казнь открытая. Лорда Диран Кувон, сопроводите до границы империи. Он должен покинуть страну на рассвете. «Наши страны столько лет поддерживали дружественные отношения», — напомнил ему побледневший лорд. «И именно поэтому вы еще живы», — ответил Данхне. «И именно поэтому я лично напишу послание вашему правителю, которое вы передадите». Он перевел взгляд на Декстера, говоря уже ему. «Пришлете кого-нибудь забрать письмо?» Он махнул рукой, приказывая оставить его одного. Труми не удержалась и перед уходом обернулась. Данхны ответил на взгляд. Отголоски гнева все еще горели в его глазах, но было в них и... сожаление. Дверь осторожно закрылась, и Чунцок уронил голову на руки, что еще мелко подрагивали от разгулявшегося адреналина. Нужно было писать проклятое письмо, но перед глазами стояло лишь ее избитое лицо. Сдержаться и лично не растерзать Дирана стоило ему всех возможных сил. Это ничтожество посмело ее коснуться. И словно эхом донеслись в голове ее слова. «Посмел меня коснуться». Челюсть снова свело от ярости. В дверь осторожно постучали. «Повелитель вызывает вас к себе!» Чунцок небрежно махнул, отпуская посыльного. Следовало ожидать, и все же внутри все сжалось, предвкушая непростой разговор. Но в своем решении он был уверен и собирался отстаивать его. Повелитель встретил его привычной невозмутимостью. Несмотря на поздний час, он был еще в будничных одеяниях. «Объяснись!» Холодно сказал повелитель и указал на диван, что стоял напротив его рабочего стола. Лорд Дирен Кувон сделал непристойное предложение Тоннери из моей личной охраны. На отказ отреагировал недопустимо. «Я беседовал с нашим гостем. Тоннери из твоей личной охраны первой угрожала ему». «Я вынес решение и не собираюсь менять его», — твердо сказал он, смотря на отца. «Ты собираешься разорвать дипломатические связи из-за Тоннери?» И хоть голос был ровным, глаза повелителя смотрели на сына с осуждением и разочарованием: Если бы она умерла, то он бы стер ту страну с лица земли. Но сказать отцу этого не мог, поэтому ограничился простым. Да! Из-за девушки! Еще раз уточнил повелитель, вынуждая сына осознать непозволительную слабость. Это не просто девушка, это тоннери империи, человек из моей охраны. Само предложение и последовавшее потом указание. Это прямое оскорбление мне, как Данхне, следовательно, проявление полного неуважения к моему дому. Отреагировать мягко – это слабость, которой могут воспользоваться. Кроме того, показательная казнь, на которую я намерен заставить прийти всех гостей мероприятия, послужит уроком. Они должны видеть, что бывает с теми, кто смеет покуситься на подданного империи. В довершении защита рядовой Танери со стороны их повелителя – это знак особого расположения к своим служащим. Армия не может не ответить положительной реакцией и преданностью. В твоих словах есть мудрость, сын, ответил спустя паузу повелитель и уточнил. Напомни ко мне, лорд Дирен Кувон. Это старший из сыновей главного претендента на трон действующего правящего дома Гаусуна. Да. Младшие сыновья слабые и крайне болезненные, насколько мне известно, и не пользуются уважением знати. «Что нельзя сказать про старшего?» Чонсок кивнул и ухмыльнулся, понимая, куда ведет отец. «Собираетесь скорректировать мое решение?» «Кому известно об этой ситуации?» Вместо ответа уточнил повелитель. «Кроме участников, Декстеру. «Твоя Танери будет делать и говорить, как велено», сразу же заверил его Чонсок. Повелитель чуть улыбнулся, в глазах при этом загорелся алчный огонек. «Как думаешь, насколько щедрым будет правящий дом Гаосуна за устранение претендента на трон?» – поинтересовался повелитель, ожидая от сына еще большей дальновидности. Если преподнести произошедшее в выгодном свете, лорд Диран Кувон организовал покушение на Данхны, тем более что добиться признания не составит труда. «Займись», – прервал его повелитель, а потом добавил. Казни лорда и его людей отложить до подтверждения взаимной любезности правящего дома Гаусуна. Если мы правильно разыграем выпавшие нам карты, сын, то юго-восточные земли империи Азуриана станут чуть шире. Сон к нему не шел. Он очень хотел вызвать Шайн к себе и спросить, все ли с ней в порядке, была ли она у лекаря, но понимал, что, скорее всего, она получила лечение и сейчас спит. Тревожить ее покой не хотелось, но вместе с тем избавиться от болезненной необходимости увидеть ее не смог. В очередной раз, ворочаясь с бока на бок, он был готов вскочить и самостоятельно пойти ее искать. Вот только где именно находится ее комната не знал. Конечно, поползут сразу слухи, но это лучше, чем сойти с ума от беспокойства. И он почти встал, почти принял еще одно сумасбродное решение, как внезапно посетившая мысль заставила его сердце биться сильнее и чаще. А если она не одна? Если ее сейчас кто-то утешает и поддерживает? Гнев, что не так давно владел им при виде лорда, захлестнул снова силой. Чунцок зарычал и уткнулся лицом в подушку. Нет, у нее никого нет, просто не может быть. И все же, она такая красивая. Не может быть, чтобы никого не было. Собственные мысли словно взбунтовались. Темная составляющая его души гадко шептала, что если он захочет, то может. И тут же приходило раскаяние. Чем он тогда лучше лорда? А если рискнет воспользоваться своим положением и потеряет ее уважение? Да и сама мысль, что она будет с ним, потому что он Данхне, а не просто Чонсо Клим, Лим, поднимала в душе непривычную горечь. Он хотел по-настоящему, а не так, как было сегодня на балу. Все эти женщины, их улыбки и интерес, притворство, просто ни к чему не обязывающая игра. Поэтому лучше оставить все как есть. Да и сейчас есть более важные дела, чем разборки с собственными мотивами и желаниями. Заснуть в эту ночь у него так и не получилось. Тренировку с утра он пропустил и сразу направился в кабинет. Нужно было заняться неожиданно свалившейся удачей. Письмо правящему дому Гаусуна следовало очень хорошо продумать. «Мне сказали, что вы уже здесь», – донесся голос Теруми. Чунсок еще не поднял головы, но уже улыбнулся. Незаметно появившуюся когда-то привычку Теруми заходить именно сюда без стука и предварительного оповещения он находил милой и «только их». Менять что-либо не собирался. Когда его взгляд коснулся ее, улыбка сразу же погасла. Лицо девушки было бледным, круги под глазами рассказали, что она тоже не спала. Штаны на одной ноге выдавали спрятанную там перевесь, ровно как и туника указала на травму ребер и руки. Обманула. Кровь была ее. Желание убить лорда и его людей без предварительных политических игр захватило его снова силой, искажая лицо. «Простите, вы заняты, я зайду позже». Поняла она его вспышку гнева по-своему и сделала два шага назад. «Стой!» – вскочил он и протянул руку, словно мог коснуться ее с такого расстояния. Ее удивление отрезвило. Он опустил руку и заговорил уже спокойно. «Заходите, у меня к вам разговор». Он указал рукой на стул возле своего стола. Проследил глазами за тем, как она села и спросил. «Кофе будете?» И снова удивление, но справилась она с ним быстро. «Буду», – ответила тихо. Дождались они его в молчании. Слуга принес поднос с двумя ароматными чашками и спешно удалился. Теруми сделала глоток и блаженно улыбнулась. «Вкусно!» — сказала она, и в глазах заплясали веселые огоньки. «Вас балуют!» «Должны же быть и плюсы у моего статуса!» Поддержал ее внезапную иронию Чонцок. Теруми вдруг стала серьезной и посмотрела ему в глаза. «Спасибо, что поверили мне!» «Могло быть иначе!» Он был смущен ее словами и не нашел ничего лучше, чем ответить сарказмом. «Могло», — снова серьезно сказала Теруми. «И еще хочу, чтобы вы знали, что я раскаиваюсь. Я должна была отреагировать более спокойно на его слова и поступок». Данхне шумно просидел воздух сквозь зубы, но она подняла руку, как бывало делал он, когда просил замолчать, и добавила. «Я обещаю вам, что подобное не повторится. Я научусь доносить свою мысль до оппонента более корректным способом и...» И для меня честь служить вам, Чонсок Лим. Она вдруг испугалась, что последнее прозвучало слишком лично и поправилась. Данхны Лим. И прошу позволения остаться на своей должности. Все, что было до ее Чонсо Клим, растворилось. Собственную улыбку он не замечал, как и обращенный на нее взгляд. Что-то сказать ей не мог, поэтому просто кивнул и спрятал эмоции за кофе. Взял в руки кружку, обнял ее пальцами и пригубил. И как бы он не хотел сидеть с ней в уютном молчании, нужно было разобраться с новой версией произошедшего и убедиться, что Танери, Юхи и Шайн правильно распорядится новыми сведениями. Но заговорить он не успел. Теруми бросила на него не совсем уверенный взгляд, как будто не решалась что-то сказать, но при этом очень хотела. «Говорите», — подтолкнул он ее к нужному решению. «Позвольте озвучить свое наблюдение». Когда он кивнул, Теруми продолжила. Ты курина Ван ву весь вечер одаривала вниманием и других господ. Поскольку она замолчала, а он был заинтригован, то чуть пошевелил пальцами, поторапливая ее и сопровождая. И. Труми смутилась, явно раскаиваясь в том, что начала подобное говорить, но была вынуждена продолжить. Принцесса, которая собралась стать вашей супругой, а вместе с тем и будущей императрицей, должна быть менее ветреной. Ее внимание должно было быть направлено только на будущего повелителя. Она так мило смущалась, говоря это, что он не смог удержаться. Ему захотелось чуть подразнить ее и подольше продержать в этом состоянии. «А кто, по вашему мнению, подошел бы на роль будущей императрицы?» Ее эмоциональное «никто» он считал по глазам, расплылся в широкой улыбке от охватившего вдруг счастья. Вслух такое она не посмела сказать, ограничилась уклончивым. «Впереди еще много мероприятий, думаю, вы примете верное решение». Достойная вас императрица непременно найдется. А даже если не найдется, то ему все равно нужно будет выбрать ту, союз который будет максимально выгодным для обеих стран. Это зависло в воздухе, оставаясь невысказанным и омрачая недавнюю вспышку хорошего настроения Чунцока. Раньше подобное его не сильно волновало. Почему сейчас иначе? Он запрещал себе думать. «Раз уж мы заговорили о личном, то у меня встречный вопрос», сказал он, неожиданно волнуясь. «Рассчитываю на искренность». Теперь была заинтригована она. Чунцок спрашивал с замиранием дыхания. «Вашу позицию про замужество я уже слышал. Вопрос в другом. У вас есть отношения с кем-нибудь?» «Нет», — ответила на выдохе. «Почему?» Он понимал, что подводит сам себя под опасную грань, но не мог остановиться. «Это слишком личное», — спустя паузу ответила она. Грусть, промелькнувшая в ее глазах, больно резанула его изнутри и вызвала ревности. Несчастная любовь. Кто-то не увидел настоящее сокровище и отверг. Разве подобное может быть? Я ни в кого не влюблена и не страдаю от несчастной любви, со слабой иронией добавила она, правильно угадав ход его мысли. Хорошо, вырвалось у него, и при виде ее изумления он спохватился, на ходу придумывая. Отсутствие привязанности у человека, который отвечает за мою охрану положительно сказывается на самой охране. Никто не сможет воспользоваться вашей слабостью, чтобы подобраться ко мне». Она рассмеялась, а он не смог отвести взгляда. «О, об этом не беспокойтесь. У меня вообще нет никаких привязанностей, даже к отцу. Да и я никому не нужна, так что все в порядке». Она говорила совершенно искренне, не лукавя и не сомневаясь в сказанном, так что ему стало очень грустно. В этот момент пугающая мысль впервые засела в его голове, разом объясняя все его поступки, что были до этого. «Мне! Ты нужна мне!» Город Кейм. Империя Азуриан. Настоящее время. Чунцок и сам не понимал, почему согласился присутствовать на мероприятии. Наверное, хотел хоть на какое-то время что-нибудь почувствовать, что-нибудь, что выдернуло бы его испылены отчаяния. Светские приемы раньше нравились ему, и он надеялся... Он сидел на кровати в полумраке своей комнаты и смотрел на красивую вышивку на манжетах. Так хотелось представить, что сейчас раздастся стук в дверь, обозначающий, что ему пора, обозначающий, что за ним пришла она. Тихий, неуверенный стук в дверь заставил его вздрогнуть всем телом. Сердце сорвалось в пропасти и сразу же взмыло вверх. Болезненная надежда резко сменилась ядом понимания, что его мечтам и иллюзиям не суждено сбыться. Он медленно поднялся, неосознанно поправил белоснежный парадный костюм, пригладил волосы, подошел к двери и открыл. При виде него в почтении склонилась Танери. Он смотрел на нее и не мог не сравнивать. Девушка, которую назначили руководителем его личной охраны, на первый взгляд сильно походила на Теруми. Чунсок догадывался, что это была идея его матери. Вот только ее мотив подлежал сомнению. Это попытка показать ему, что легко найти замену, что таких, как Тыруми, девушек полно или это такой действенный способ окончательно уничтожить его? Данхнелим поприветствовал поприветствовала его Танери. Не тот голос, не та Танери. Незаживающая рана на сердце снова стала кровить. Слеза сорвалась и оставила на щеке влажную дорожку. Чунцок закрыл за собой дверь, отправился дальше по коридору и лишь потом небрежным жестом разрешил Танери выпрямиться и отправиться следом. Сейчас, когда она не могла видеть его лицо, он быстро смахнул след недопустимой слабости. Как бы ни было велико его горе, он все еще был Данхне, и никому не позволено видеть его таким. Повелитель ничем не выдал своих эмоций от первого появления сына на людях. Глаза же императрицы зажглись огнем одобрения. Чинжу смерил его немного злым и предупреждающим взглядом. Конечно, сегодня на мероприятии присутствовали гости из Криптоса, важные для Азуриана страны. Чинжу надеялась сблизиться со старшим сыном действующего правящего дома и рассчитывала, что столь сильный союз позволит ей править вместо брата. Слабая ирония пробилась сквозь толщу безразличия ко всему происходящему. Уголок рта Чинсока дрогнул, зарождая ухмылку. Отец скорее спалит империю дотла, чем позволит чужому человеку править его страной, тем более если этот человек будет из Криптоса, а в силу и навыки собственной дочери поверитель никогда не верил. Он видел, что вместе с амбициями и жаждой власти дочь несет в себе хаос взбалмошности и несдержанности. В этом с ним Чонсок был согласен. Жившая всегда внутри чувства вины не смело проклюнулась, напоминая о собственном предательстве. А ведь так и было. Он предал. Он бросил свою семью, свою страну, за что и поплатился. Смерть Теруми была его карой и виной. Если бы он сдержался, если бы не сблизился с ней, то она бы была жива и стояла сейчас, охраняла его. Глаза нашли его новую охранницу и замерли. В груди стало тесно. Она никогда не сравнится с его Руми. Подделка. Вечер начался. Он с отстраненным удивлением, словно со стороны, наблюдал за собой. Он улыбался, когда нужно было, смеялся, когда требовалось, поддерживал беседы и вежливо кивал, если требовалось слушать и показывать заинтересованность. Официальная часть прошла легче, чем он мог предположить. И вроде все было как раньше. Внешне. А внутри было пусто. Его маленькая ложь самому себе не сработала. Живым он себя так и не смог почувствовать. Музыканты оповестили о начале танцев. Первый танец Чунцок раньше всегда дарил сестре, но сегодня он не нашел в себе сил подойти к ней. Императрица догадалась о возникшей слабости сына и спасла от возможных пересудов. Она подарила ему сдержанную улыбку и согласно кивнула. Чунсок увлек мать за собой, набрасывая на лицо маску доброжелательности и тепла, при этом всем телом ощущая ледяную и непреодолимую пропасть между ними. «Я рада, что ты решил вспомнить о своем долге». С улыбкой едва слышно проговорила императрица, при этом бросая обжигающий холодом взгляд на сына. Чунцок решил не отвечать. Его выдержка и так подвергалась испытанию. Он не был уверен, что разговор с матерью ему будет по силам. Императрица снова уловила тонкую грань неустойчивого морального состояния сына и больше беседу не возобновляла. Когда началась новая мелодия, Чунцок сменил партнершу. Одна из дочерей правящего дома Криптоса послушно скользнула в его объятия. Девушка была юна, прекрасна и нежна. Она походила на прелестный дивный цветок. По настороженности и вместе с тем робости, сквозившей в каждом движении юной особы, Чунцок понял, что такой выход в свет вне привычного дома для принцессы был впервые. Обидеть ее невнимательностью не хотелось. Успеет она еще разочароваться во всем и всех. Он стал ее спрашивать о первых впечатлениях, о поездке, об увлечениях. Она, стесняясь, отвечала. Ее смущение было очаровательным. Оно было глотком свежего воздуха в этом лицемерии. Чунцок и сам не заметил, как сменилась мелодия и как он снова пригласил ее на танец. В какой-то момент их глаза все же встретились. Зеленые. Не такие, как были у красивой ведьмы, что кружила с ним когда-то в воздушном мятном платье. Темнее. Он несколько раз моргнул, пытаясь отогнать от себя возникший в голове образ. Взгляд невольно сместился на собственную руку, которая держала маленькую ладонь девушки из соседней страны. Он не мог не сравнивать. Яркое воспоминание захватило его, наполняя внутренним трепетом. Прикосновение Лаи было иным. Смелым, уверенным, сильным. Таким, какой была и она сама. С ней не нужно было играть в учтивость. С ней ему не нужно было следить за собой и своими действиями. С ней он просто наслаждался вечером. С ней он был счастлив. Тот вечер и тот рассвет в чужой, и теперь такой далекой стране, были волшебными. Остановиться и не вспоминать, что было после, не вышло. После была долгая дорога домой и неспешные разговоры. После была Теруми, которая была пьяна и так сильно зла, которая ревновала. Тоска с новой силой захватила душу, вытесняя прежний трепет. Его глаза скользнули на то место, где стояла когда-то его маленькая Танери, и где стоит теперь чужая. «Танери Юхи Шайн спросил командир. «Мертва. Тело выброшено на берег. Осмотрел. Пробита голова. Согласно инструкции, дополнительная процедура умершвления совершена сердце пробил оружием. «Повелитель, с вами все хорошо?» — услышал он тоненький испуганный голосок. Чунцук перевел затуманенный взгляд на юную девушку, которую все еще держал в объятиях посреди зала, но уже стоя и не двигаясь. Он собирался ей что-то ответить, как-то сгладить неловкость, но голос отказывался слушаться, а разрастающаяся в груди боль с каждой секундой сжимала в своих тисках все сильнее. Чувствуя, что еще немного и он упадет и больше не сможет подняться, Чунсок оставил девушку и быстрым шагом пересек зал, скрываясь на балконе. Мертва. Тело выброшено на берег. Осмотрел. Пробита голова. Согласно инструкции, дополнительная процедура умершвления совершена. Сердце пробило оружием. Ноги подкосились. Он упал на колени, обхватил себя руками и согнулся. Лоб прижался к холодному мрамору пола. Частые глубокие вдохи не приносили ему облегчения, как и не могли насытить его воздухом. Мертва. Дверь чуть приоткрылась и сразу же плотно закрылась. «Ты просто жалок!» — голос сестры дрожал от обиды и ярости. «Не понимаю, зачем родители с тобой возятся? Было бы лучше, если бы ты не возвращался и погиб в чужой стране». «Меня бы такой вариант тоже бы устроил», — сдавленно проговорил Чон Сок, ища в себе силы подняться. «Ну так сделай одолжение и сгинь! Не позорь наш дом с собой!» Чон Сок непременно нашел бы способ уйти с достоинством, Вот только обещание, которое дал Теруме, он ни за что бы не посмел нарушить. Тихий всхлип и шумное дыхание. Чинджу потребовалась почти минута, чтобы справиться со слезами, обиды и злостью. К гостям она вернулась уже милой, улыбающейся девушкой, с радостными и невинными глазами.